Ливернев зову, Максимилиан Феодж зову. Не откликается. Горняцкое сердце взыграло от <свят> И где-то Алексей Кузьмич такие откапывает. А, хороши в самом деле. А, не стоило такие камни такое умение на пустяки тратить. Как вы правы, Эдуард Эдуардович. Пойдемте, посмотрим еще раз. Спутник Ивернева, известный геолог Анерт, повел рукой по направлению к дальней стене, где висели картины модели уральских горных разработок. В витринах-столиках, расставленных вдоль стен и окон, сверкала нетронутая природная красота. Сростки хрусталя, друзы аметиста, натеки малахита и пестрые отломы еврейского камня. На витрину с горками зачарованно уставился мальчишка лет 8 с круглой белой головенкой и огромными голубыми глазами. Горка – особый способ экспозиции камней, теперь незаслуженно забытый, но очень распространенный в начале века. Различные куски красивых горных пород склеиваются так, что образуют модель заостренной скалы с глубокой пещеркой у подножия. Игольчатые кристаллы берилла, турмалина, а то и просто наколотые столбики отдельности гипса селенита изображают сталактиты в сводах пещерок. В глубине сверкают щетки мелких кристалликов горного хрусталя, аметиста, топаза или синего корунда. Уступы скалы украшены искусным подбором полированных кусочков агата, малахита, азурита, красного железняка, амазонита. Горки. Издавно прославившие екатеринбургских мастеров Особенно хорошо удавались Денисову-Уральскому И шли на расхват Именно у такой горки Самый богатый по количеству минералов И застыл зачарованный мальчишка Авизи, Максим Ильянов Вот где оно Настоящее Что и младенцу понятно Как тебя зовут? Ваня, а что? Нравится горка? Да. А что еще понравилось? Вот. Мальчик ткнул в штуф, добытый безвестным мастером какой ямы в Эльменских горах. Плоский кусок желтого зернистого кварца с мельчайшими блестками слюды, по которому были разбросаны с причудливой прихотливостью короткие блестящие столбики черного турмалина.